Глава двадцать четвёртая. Метир. Я не хотел вставать с постели. Подушка, простыня, одеяло — всё впитало запах моей ведьмы. До сих пор казалось, что она пахнет яблоками, нагретыми на солнце, и спалось с ней так же вкусно. По-другому даже сказать не могу, но, судя по взгляду, каким одарила меня Агата, перед тем, как пойти умываться, хорошо спалось только мне. Столько дней в напряжении, я не хотел вставать с кровати. Только лежать и обнимать свою пару, но Звано Кальф решил по-другому. Сегодня назначен совет кланов. Редкое мероприятие. Последний, на котором я присутствовал, был по поводу удочерения моей матерью человеческой девочки Элеоноры. А спустя несколько десятилетий человеческая девочка стала княгиней тёмных вампиров и матерью княжны. Я не стал посвящать Агату в подробности моего дня, попрощался и направился к основному дому. Альфа уже ждал меня у внедорожника. Почти к закату мы добрались до места встречи. По факту это небольшой клочок земли, вокруг которого находились владения четырёх стай. От каждой стаи два или три представителя, а решения принимают лишь альфы. Плата во нет, заметил я, вглядываясь в лица присутствующих. Альфа хмыкнул и промолчал. Наш разговор могли слышать другие участники совета. Автомобиль мы оставили у Подлеска и ещё минут 40 шли пешком, а сейчас вышли на пригорок. Чуть в углублении собрались представители двух кланов. Мы были третьими и оставалось дождаться лишь стаю Петрова. Добрый день, поздоровался Лео с Баровым и его замом. Добрый, протянул руку Бетти Платова. Старший лисман пожал протянутую ладонь, но без особого желания. Марина, Лео кивнул волчице. И её я не ожидал встретить на совете кланов. Мать Леси, Пара Платова. Смотрит в глаза той, кому 40 лет, обещал беречь её дочь от неприятностей, а сейчас обвиняешь в лжи. То ещё удовольствие. А волчица смотрела на меня пристально. "Митир", произнесла она после моего приветственного кивка. "Я всё ещё надеюсь, что произошла ошибка. Вы просто сильно поругались с Лисаной". "Нет ошибки" ответил я. Волчица подошла ближе и тут же отшатнулась, точно почувствовала запах моей ведьмы. Я до последнего надеялась, что ошибка, призналась женщина. Нет ошибки, Марина, произнёс Лео. Я бы не стал настаивать на совете кланов. Твой волк отказался верить в очевидные факты. Он защищает нашу дочь, и именно поэтому мы сейчас собрались. Иван не готов наказать собственное потомство. «А я не готов спустить с рук твоей дочери сорок лет потерянной жизни моего племянника», — высказался Лео. «Давайте подождём Петрова», — заметил Баров. Представители четвёртой стаи прибыли через двадцать две минуты тягостного молчания. «Идут», — выдохнула волчица подрагивающим голосом. На юго-западе уже можно было рассмотреть две бегущие фигуры, подсвеченные тускнеющим солнцем. «Прошу прощения», — произнёс Виталий Петров. На трассе свалка из фур. Преступим. Пусть выскажется Платова, произнёс Лео. Уверен, дядька дал слово Адаму, не просто так. Хотел услышать версию, рассказанную Иваном его стаей. Все участники совета уже были посвящены в общие черты проблемы. Нам с представителями Платова осталось лишь приоткрыть каждому свою правду. На лицо работа ведьмы, начал Лисман. «С чего такая осведомлённость?» — уточнил я. «Я знаю, на что они способны», — отозвался недружелюбно оборотень. «Возможно, ты не с той ведьмой водил дружбу, Лесман?» Адам дёрнулся, огрызнулся. «Против природы не пойти, она всегда берёт верх». «Понимаю», — ответил я. «На что ты намекаешь?» — зарычал он. «Тише». Лео встал между нами. «Мы сюда пришли не из-за тебя, Лисман, и твоей борьбы с совестью». Уборотень отдышался и продолжил. «Та, кто утверждает, что Лисана не пара Метира, — ведьма». Я подался вперёд и хотел вступить в спор, но дядька меня одёрнул. «Пусть скажет», — произнёс он только для меня. «Прошлое говорит, что ведьмы способны на многое», — говорил Лисман. «А мне хотелось хорошенько приложить его под темечку, забред, что вырывался из его рта». Мы все помним случаи, когда ведьмы одурманивали и опутывали достойных и сильных вожаков. Я хмыкнул и не промолчал. Хочешь сказать, что я настолько дурак, что, в принципе, усилий ведьм и прилагать особых не нужно? Я лишь сказал, что все эти ведьм попадали куда более сильные оборотни. И где они сейчас? Уточнил Лисман. Представления не имею. Я равнодушно пожал плечами, а кисти рук сами сжались в кулаки. Я понял позицию твоего Альфы. Сейчас я чем-то опаён, заговорён или просто тупой? Тогда ответь мне на вопрос. Ты видел Лисану? Или ты, Марина, твоя дочь возвращалась домой? Лисман промолчал, а вот Волчица оказалась честнее и отрицательно покрутила головой. Иван сам встретил Лесю и позвонил позже. Если бы вы её видели, то заметили, что она больше не носит мою метку, произнёс я. Я наблюдал за реакцией присутствующих. Петров и Баров переглянулись между собой. «Метку оборотня не снять!» — заметил с ухмылкой Адам. «Не снять!» — подтвердила Марина. «Снять!» — ответил я, но умолчала встреча с Селеной. «Не поверят!» Я подошёл к оборотню и оттянул ворот футболки. Мне и не нужно было оголять основание шеи, чтобы тот почувствовал нашу с Агатой скреплённую связь. «Метку на метку! Не поставить!» Напомнил я, копируя ухмылку собеседника. Петров изъявил желание подойти ближе. «Я не чувствую тут волчицу», — подтвердил он. «Это ещё раз подтверждает мои слова. Ведьма нашла способ избавиться от меток», — упрямился Бетта Платова. «Не говори глупости», — вспылил я. «Агата не обучена. Она несколько дней назад узнала о своей природе. Седьмая дочь в роду. Случайный дар». Ты можешь сам проверить, а не твердить, как заведённый одно и то же. Митир. Мою эмоциональную речь прервал Петров. У Лисаны тоже отсутствует метка. Да. Кто смог разорвать ваши судьбы? Так то имеет на это право, ответил за меня Лео. Я думаю, отсутствие оплатова и его дочери говорит об их страхе. Если бы Лисана была уверена в своей правоте, то пришла бы на совет. И не забывайте, что за 40 лет богиня так и не одарила пару Митира и Леси потомством. Это ли не самое главное доказательство того, что волчица лгала? И у нас в свидетелях высший демон, Сиар, принц Преисподней. Именно он помог волчице обмануть зверя Митира. Демон готов выступить, если наших доказательств вам не хватает. Демон, изгнанный братьями из Преисподней, конечно же, вызывает доверие, высказался Лисман. Тише, Адам, его оборвала Марина. Какое наказание вы будете требовать для моей дочери? спросила она меня. В глазах волчицы стояли слёзы. Мне было отчасти жаль её, но лишь отчасти. Мы не будем просить смерти, вступил в разговор Лео. Но просим изгнать волчицу из стаи ровно на тот срок, что она отобрала у моего племянника, и дать гарантию того, что другие стаи её не примут. Он обратился к Альфом. Но это верная смерть для нашей дочери. Голос Волчицы задрожал, как и её пальцы, прикрывающие приоткрытые губы. Лео кивнул и добавил: "Я уверен, что твоя дочь найдёт способ сохранить себе жизнь. Лисана показала удивительные способности к манипуляции". "Справедливо", заметил Баров. "Но отложим это решение до следующего совета". "Согласен", подтвердил Петров. "Встретимся через месяц". "Я не понимаю", вырвалось у меня из груди рычанием. Зверь рычал вместе со мной. "Мы даём время платовым опровергнуть ваши обвинения, а вам", Баров весело фыркнул. "Ещё раз доказать свою правоту. Если ваша пара действительно имеет истинную связь, твоя ведьма к этому сроку будет носить волчонка. Я не приведу Агату на совет", прорычал я. "Я не дурак, чтобы подвергать их опасности". Я неосознанно произнёс их, твёрдо уверенный в том, что ближайшее будущее принесёт мне радость или же огромную боль. Всё будет зависеть от моей маленькой ведьмы и от её выбора. Волчица вытерла слёзы. Вам придётся, сказала она твёрдо. На кону жизнь моей дочери. Со своей стороны, мы пообещаем, что не тронем девушку независимо от её положения. Нет. Агата не будет присутствовать на совете. Она не контролирует силу. Это в ваших же интересах, настоял Лео. "У вас месяц всё обдумать и принять решение", подытожил Петров. "Кажется, они с Баровым обговорили наш вопрос ещё до совета. Слишком единодушно они в решении, и их бэты оставались в тени, стояли молчаливыми истуканами. Не удивлюсь, что Платов выторговал эту отсрочку за нашими спинами, поэтому он и не появился. Знал, что совет кланов пройдёт впустую". Судя по недовольному лицу Лео, его посетили те же мысли. Мы быстрым шагом удалялись от места встречи. Я заговорил первым и озвучил то, что и так все знали. Я не позволю Агате быть на совете. Я знаю, кивнул Лео, сосредоточившись на чём-то перед собой. И ты будешь прав. У меня нет доверия к Стае Платова. Знаешь, что меня пугает больше, спросил я, дядька вопросительно протянул. Хм. Платов откажется признавать решение совета кланов, просто проигнорирует. Для него не будет достойного аргумента, подтверждающего вину его дочери. Скорее всего, согласился он. И что тогда? Тогда у нас будет возможность не только защищаться, но и нападать. Хоть я этого и не хочу, признал Салео. Я беспокоюсь за Агату. Не стоит, хмыкнул дядька. Вела уже со всеми поделилась впечатлениями после устроенного твоей девочкой урагана. Сильная стихийная ведьма. Она защитит себя. Да и Агата не останется одна. Мы будем рядом. Спасибо, поблагодарил я. Но ты прав, стоит перестраховаться. Лео взглянул за спину и добавил тихо. Завтра же попрошу Машонка присмотреть за твоей парой.